Глава 19 И свершится месть. Решение не посещать сектор, принадлежащий Студилину, принимали Гром и Пронин. Мы с графом лишь ждали, что нам скажут. «Граф, ты уж извини, но это вынужденная жертва», — сообщил нам артефактор. «Как всегда в своей манере, без чинов и прочего, по-солдатски так сказать». «У нашего врага останется один сектор, который нужно захватить, и Овалин бросит туда все свои силы. А нам это и нужно, так что наберись терпения и жди. Вернем мы твою гнездо. Ну или получишь от его императорского величества новое в качестве компенсации». Я был согласен с Громом, однако дед воспротивился. Он потребовал высадить его при первой же возможности и... и получил отказ». Слишком много знал Студилин о наших планах, чтобы сейчас его отпустить. Гром все так же спокойно пообещал закрыть графа в специальной клетке, если он не успокоится. Только это и сработало. Ну а дальше у нас были прыжок за прыжком без остановок и заходов к населенным мирам и станциям. Стремительное путешествие, сократившее путь до одних суток. Ронин сказал, что такие перемещения немного вредны для тяжелых кораблей, вроде как влияют на усталость несущей конструкции, поэтому на флоте не приняты подобные гонки. Столичная планета встретила нас суетой. Все же повстанцы умудрились нанести небольшой ущерб как на грузопассажирских станциях, так и на военных объектах. К тому же требовалось очистить космос от обломков кораблей и прочего мусора. В этот раз мы не высаживались на орбитальную станцию, чтобы потом челноком или иным способом добираться до поверхности. За нами прибыл большой катер в сопровождении четырех малых кораблей и таким составом все отправились прямиком к личному космопорту императора. Едва приземлились, как нас тут же пересадили на подземный поезд, который доставил нас на уже знакомую мне станцию. А вот дальше... Я и раньше не имел возможности нормально пообщаться с Марией, а сейчас меня и вовсе отделили от группы, и под охраной четырех родовичей императора доставили во дворец. Правда, в этот раз и зал был несколько другой, и ждать не пришлось. Меня встретил сам древний риф, а с ним еще один одаренный, от которого веяло могуществом и силой, которой оставалось лишь позавидовать. Император на фоне этого незнакомца выглядел равным, но никак не старшим. «Оставьте нас», — приказал риф своим ближникам, и через секунду за моей спиной закрылась дверь. Император же махнул мне рукой, мол, «Присаживайся, рассказывай». Ну и я рассказал. всё. Начиная с открытия второй пещеры, логика подсказывала, что присутствующим все равно это известно, и закончив убийством наследника герцога, а также захватом гнезда студиренных. «Все складывается даже лучше, чем мы рассчитывали», наконец произнес незнакомец, которого мне так и не представили. Говорил он спокойно, но в каждом слове чувствовалась сила. «Думаешь, Прайм попадется?» Голос императора, наоборот, прозвучал неуверенно. «Если он не один, нам придётся действовать сообща». «Но теперь настрое это будет несложно», — незнакомец улыбнулся. «Риф, ты уж представь нас друг другу». «Крушитель. По совместительству граф Огнев». Император указал на меня левой рукой. Правую он вытянул в направлении незнакомца, — Генерал Асси, магистр Ордена Искоренителей. Мое уважение. Я поклонился самому могущественному существу в Содружестве. Не раболепно, но как равному. Крушитель. Тот самый, что боролся за чистоту бессмертных? За соблюдение древних законов Вселенной? Магистр так же, как и я, выполнил поклон. Мне сказали, что ты был убит еще до первой альфа-вспышки. лаитель Улыбающийся в ночи, судьбоносный, дарущая печаль, начал перечислять о своих врагов. Они сказали... «Угадал», — кивнул магистр. «И, кстати, вся их компания накануне очень хотела вмешаться в наши дела, которые намечаются в третьем рукаве империи. Пришлось запретить. Но теперь, когда мне стала ясна причина, боюсь, эти идиоты могут всё испортить нам». «Не успеют», — помотал головой император. «Пока соберутся, пока решатся, пока придумают план, как проникнуть на территорию империи, все уже закончится. Думаю, герцог сделает свой первый ход через трое суток, не раньше. К этому времени нам следует быть готовыми. Князь Воскобойников очень вовремя вмешался во все это дело, поэтому мы сможем оказаться на месте незаметно. Единственное, что плохо...» «Мы не знаем, что видел противник, когда демон-крушителя уничтожал флот овалиных «Могу призвать духа рода и расспросить?» — предложил я. «Все происходило под его контролем?» «Отдавай, призывай», — разрешил Риф. Путь домой прошел вдвое быстрее. Малый разведчик А-класса, да еще и напичканный сверхсекретными разработками, позволяющими кораблю оставаться невидимым даже во время выхода из гиперпространства, «Таких во всем сотрудничестве не доберется и десятка», — так сказал магистр. Экипаж разведчика состоял из двух орденцев — искоренителя наставника и искоренителя первого ранга. Оба молчаливые, лишнего слова не произнесут. Они должны будут по прибытию сыграть роль маяка для генерала Ассия. Из пассажиров, кроме меня, было два родовича Рифа, у которых была та же задача, что и у орденцев — призвать древнего. В целом, у меня тоже было кому призвать. Та молодая женщина, которую я недавно спас в столице, теперь она жрица крушителя и способна выполнить призыв. Как когда-то это сделал другой жрец, пожертвовавший собой, но выдернувший меня из астральной клетки. Да, тогда я хотел повторно прикончить бедолагу, но сейчас, узнав о происходящем во Вселенной, изменил свое мнение. Даже боги могут ошибаться». И прорыв альфа-праймов — самое весомое этому подтверждение. «Корабль прибыл в конечную точку», — раздался из динамика голос из корабля «Посадка на поверхность произойдет через 40 минут». «Отлично. Теперь останется лишь ждать. День, два, три...» Ровно столько, сколько потребуется. При этом мне запрещено вмешиваться в космическое сражение, которое наверняка произойдет, ведь герцог Овалин сначала попробует решить все сам, без посторонней помощи. И лишь когда потерпит неудачу, совершит призыв своего господина. Вот тогда я и выступлю главной приманкой. После того, как меня высадят, экипаж корабля раскидает вокруг искры специальные маяки, особую разработку ордена. Такими маяками фиксируются любые проявления Альфа и появление Прайма будет обнаружено мгновенно. Ну а дальше на Искру призовут Рифа и Асия. Для этого Искоренитель Наставник и оба Родовича Императора совершат высадку неподалеку от Родового Гнезда Огневых. И все это под прикрытием. Даже генерал Воскобойников не знает о деталях операции. Разумеется, все эти дни, пока герцог будет готовиться нанести решающий удар — Я не собирался сидеть без дела. Магистр дал мне понять, что будет не против, если 14 богов, находящихся у него на службе, получат по заслугам, и у меня уже был план, как наказать кровных врагов. Правда, для этого требовалось посетить народ Кринаа, что и сделал в первый же день. Да, в свои дела я не стал посвящать ни императора, ни тем более магистра, чтобы они случайно или осознанно не испортили задуманное. Им не угрожают 14 бессмертных, так что это их совершенно не касается. Конечно же, посещение столицы аборигенов не обошлось без встречи с главным священником и десятком приближенных, в том числе и с жрицей, доставленной сюда сразу после сражения с флотом зараженных. «Крушитель, почему мы должны выждать несколько дней, а не начать действовать прямо сейчас?» — спросил меня верховный священник. «Ведь враг ежедневно получает силу, предназначенную тебе и только тебе!» «Нельзя», — коротко ответил я. Затем все жедал небольшое пояснение. «Есть причина, но сейчас я не могу говорить об этом. Хочу, чтобы задуманное исполнилось, и ему даже случайно никто не помешал. Это важно для всех вас, для меня, для человечества. Так что жди, когда подам сигнал». «Да, твоя статуя, единственная, лишённая чужих символов, заплачет кровавыми слезами. Как только это произойдёт, мы вознесём ту молитву, что я получил от тебя сегодня». «Всё верно. А пока продолжайте вести себя так, как и раньше. Это важно», — предупредил я, про себя отметив, «как же хорошо, что у меня именно такие последователи. Нет ложного раболепия, лишь уважение и вера». Сквозь столетия, на одной надежде. Чувствую, мне придется приложить максимум усилий, чтобы оправдать такое доверие. Что ж, все карты расставлены, все готово к сражению. Остается лишь дождаться главных событий и пережить их, потому что первый удар мне придется принять в одиночку. Ничего, справлюсь. Так я думал, расположившись за штурвалом атмосферного истребителя, который держал курс к родовому гнезду. Вот только враг, как это обычно бывает, имел собственные планы на происходящее. И нас в эти планы никто не посвятил. Еще в полете я почувствовал смутную тревогу. Верный признак, что в ближайшем будущем произойдут некие изменения, которые существенно могут повлиять на мою жизнь. Однако отворачивать, менять маршрут не стал, наоборот. Увеличил скорость до предельной и едва успел. Мой истребитель приземлился на посадочную площадку за две минуты до прибытия на неё же вражеского корабля. Я лишь успел покинуть кабину и начал подъем по каменным ступеням, ведущим в гнездо, когда за спиной грохнуло. Обернувшись, увидел очертания малого корабля неизвестной модели и конструкции, который при приземлении опрокинул мой истребитель. Плохо, очень плохо, и главное, непонятно, кто это вообще прибыл. Все стало ясно почти сразу, когда по трапу корабля начали спускаться трое, облаченные в бронескафандры. Да, лица были скрыты, но на груди у двух красовались гербы маркиза Клейста, а на третьем — герб герцога Авалина. Врак использовал тот же способ скрытности, который планировали задействовать мы, и у него получилось. Более того, я уже не успевал передать послание людям Рифа и Асия, значит, придется действовать в одиночку. И в целом, такие противники мне по силам, только есть одно «но». Альфа Прайм. Что ж, будем импровизировать. «Кого я вижу? Герцог Авалин решил навестить меня без приглашения?» — громко произнёс я, остановившись у входа в гнездо. «Один шаг, и окажусь внутри». «Чем обязан?» «Убейте его!» — донёсся до меня тихий голос. «Если бы не открывшиеся божественные способности, то вряд ли бы что-то услышал. Впрочем, тут и так понятно, что моя смерть — первоочередная задача незваных гостей». «Повезло, этот идиот здесь один!» — прозвучал второй голос. «Брат, осторожней!» Он владеет стихией «Астрал», так что использует защитные способности «Тьмы» или «Эфира». Оба бойца с гербами Клейста двинулись ко мне навстречу. Что ж, посмотрим, на что способны эти выродки. Насколько мне известно, продавшиеся скверни теряют духа рода, но сохраняют всё остальное. А ещё они не знают, что у меня имеются такие возможности, о которых никто из присутствующих никогда не слышал. И я, пожалуй... «Воспользуюсь ими». Ложный мир и двойник преисподней обрушились на Маркиза и его брата одновременно, едва оба очутились от меня на расстоянии 50 метров. Сам же я уже окутался тремя различными способностями четвертого уровня, чтобы меня невозможно было убить одним ударом. Однако мое воздействие превзошло все ожидания. Случилось то, чего никак нельзя было предсказать. Воистину, в преисподней обитают самые хитрые и коварные существа, а их изворотливости и непредсказуемости не зря в свое время ходили легенды. Клейсты сцепились друг с другом, причем не на жизнь, а на смерть. В ход пошло все — способности, оружие и даже руки с ногами, причем не знаю, что они перед собой видели, но оба орали так, словно вокруг них кипела лава. Впрочем, скорее всего, так и было. Убедившись, что ближайшие минуты две от клейстов мне ничего не угрожает, я сосредоточился на герцоге. Тот тоже смотрел на меня, совершенно игнорируя своих подчиненных. Наши взгляды встретились, и в этот миг я понял. Сейчас Авален призовет Прайма. Что ж, было большой ошибкой с моей стороны использовать способности преисподней и тем самым показать свою силу. Герцог-трусливый пес решил не связываться с неизвестным противником, и позвал того, кто, по его мнению, точно одержит победу. Что ж, придется как-то выкручиваться. И укрыться внутри гнезда точно не вариант. Я быстро подбил свои возможности. Что у меня в активе? Так, семь тысяч частиц духа, одна божественная способность 10 Нет, теперь уже шестнадцать тысяч единиц жизненной эссенции. И призыв двух помощников высшего духа Варду и архидемона Валаттера Ирбинского — Да, чуть не забыл, еще божественный артефакт, секира, скрывшаяся в наруче. Активировав астрального двойника, я бросил его в атаку на все еще дерущихся клейстов, хотя они уже почти уничтожили друг друга, превратившись в обезумевших зверей. Сейчас, когда я приблизился к предателям рода людского, почувствовал идущую от противника вонь альфа-энергии. Поэтому не поскупился и потратил еще частиц духа, дважды ударив огненной плетью. К этому моменту враги уже лишились защиты, и потому мои действия привели к окончательной смерти обоих. Перед глазами всплыли какие-то оповещения от предтеч, но я просто смахнул их. Не сейчас. Враг уже здесь, и скоро он обратит на меня своё внимание. Что ж, у меня есть чем встретить вонючую мерзость, посягнувшую на мой мир. Вот только следует остановить герцога, который, похоже, решил свалить отсюда куда подальше». Первым делом я призвал Варду и Валатора, обоих бросив на Альфа Прайма. Вряд ли они справятся с ним, но отвлечь смогут. А я пока займусь предателем, уже почти добравшимся до своего корабля. Активировав астральную червоточину, одним шагом преодолел сотню метров, сократив расстояние между мной и убегающим овалиным. Беречь частицы духа бессмысленно, против Прайма они ничто. Разве что способности седьмого уровня и выше. Герцог уже поднимался по трапу, когда ему в спину ударил малый астральный смерч. И тут же второй удар средним вертикальным смерчем стихии воздух. Крик боли дал знать, что я попал. К тому же способность четвертого уровня буквально выворотила трап, являющийся одновременно люком корабля, который теперь вряд ли сможет взлететь. Что ж, еще один удар смерчем, чтобы наверняка добить авалина и все. Пора переключаться на главного врага. То, что я увидел у подножия горы, меня удивило. Два высоких воина, один полностью из алого огня, второй из багрового, с пылающими мечами в руках, слаженно атаковали противника. Огромное грибоподобное существо, размахивающее десятком длинных гибких конечностей. Гнилостный, грязный болотный цвет врага вызывал омерзение и ненависть. Сущность, явившаяся на зов герцога, не имела права на существование нигде. Эту мерзость следовало уничтожить во что бы то ни стало. Я вновь использовал астральную червоточину и прыгнул за спину противнику. Нет, не чтобы атаковать незаметно. Такое с бессмертными не прокатит. Просто здесь я не помешаю архидемону и огненному элементалю, в которого превратился Варда. Эх, так не хочется расставаться с этим телом». Новая столь же хорошо развитое мне не светит, придется все начинать с нуля. И это если мне повезет, и Прайм не уничтожит меня окончательной смертью». Шаг вперед, а в руке уже формируется секира, выкованная древним богом. В нос шибает запредельно мерзкий смрад, на разум обрушивается чужая воля, которой практически невозможно противостоять. Я вижу, как от внезапного давления Валатор, словно его ударили молотом в голову, оседает на землю, растерянно вертя головой. Меч его валяется рядом. Варда ревёт пламенем, но не сдается, шагает вперед и наносит размашистый удар пылающим клинком. Несколько гибких конечностей Прайма отлетают в сторону, срезанные стихийным лезвием, и давление на разум чуть ослабевает. Однако и противник умудряется захлестнуть огненное тело своими щупальцами. «Ухожу! Или развоплощение!» — шелестит в моем разуме голос древнего духа. Что ж, он сделал немало, так что пусть сохранит свою жизнь. «Ра-а-а!» звучит рев пришедшего себя архидемона. Он успел прийти в себя, и сейчас с мечом в руках поднимается земли, нанося косой удар снизу вверх. В отличие от духа, Валатору удается не только снести несколько конечностей, но и зацепить голову Прайма, так похожую на шляпу гриба. Давление на разум почти полностью исчезает, но меч демона тоже попадает в захват. Рывок, и вот уже мой второй помощник оказывается слишком близко к врагу. Все это время, пока демон с духом завладевают вниманием Прайма, я рвусь вперед и так и успеваю нанести свой удар. Оружие, выкованное Богом и владеющая частицей его души, способно не только наносить рану, но и отнять у противника силы, даже если это бессмертный. «Ха!» Лезвие топора оставляет на теле Прайма глубокий след. Если бы он был похож на человека, то такая рана отправила бы его на перерождение, однако противник все еще жив и способен сражаться. Я чувствую, как мое тело захлестывает щупальца, как непреодолимая сила блокирует мои руки, ноги, как сминается сталь бронескафандра под натиском непреодолимой силы. Пора. Вспышка. Это божественное умение я создал сам, когда решился посетить домен одного могущественного архидемона. Использовал я его так. Собирал возле себя максимальное количество порождений преисподней, а затем использовал вспышку, уничтожая всех в одно мгновение. Причем удар распространялся одновременно на несколько планов бытия. Да, против опытного бессмертного такое умение бесполезно. Он разобьется о его ауру, не причинив вреда, Вот только Прайм уже имел несколько ран, а значит, у него отсутствовала защита. И моя вспышка, проникнув в рассеченную плоть, уже не останавливалась, выжигая абсолютно все на своем пути. Внимание! Предтеча, ты уничтожил Альфа Прайма. Получена награда Предтечь. Право на создание кластера обороны. Более полная информация доступна у Предтечи Наставника. Энергия класса Абсолют. Прана, 20 тысяч.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 И прямо сейчас. Ох ты ж! Как же больно! Абсолютный кристалл использован. Энергоядро увеличено до 60 тысяч частиц духа. Текущий объем активатора вмещает 60 тысяч частиц духа. Внимание! Запущено общее преобразование гнезда рода огневых в индивидуальный центр контроля. Основа предтеча. Имя. Истинная – крушитель. Класс – бессмертный. Мораль – белый оттенок. Статус – аспект Созидателя. Крепкий росток. Родство-предтечь – 100%. Внимание! Использование праны способно привлечь внимание существа ранга альфа-прайм. Предтеча-крушитель. При текущем уровне развития ты способен противостоять существам подобного ранга. Заманивай. Уничтожай. Почва подо мной начала мелко подрагивать, я, наконец, открыл глаза, чтобы осмотреться. Хм, а ведь время прошло всего-то ничего. Никто, скорее всего, до сих пор не ведает, что здесь произошло. Попытался подняться, понял, что мое тело имеет слишком много повреждений. Не осматривая себя, использовал одну из божественных способностей, восстанавливающих тело. По рукам, ногам, туловищу и голове прокатилась волна жара, освободившая меня от остатков изуродованного бронескафандра. Одежда тоже была уничтожена, лишь наручной руке остался. Что ж, придется стоять голым и ждать, когда закончится преобразование. А после пойти и побеседовать с предтечей наставником, кто бы это ни был. Пока я размышлял, гора передо мной стремительно менялась, превращаясь в огромную белоснежную пирамиду. Ход вот в нее поднимался все выше, формируя длинную каменную лестницу. Все действие продлилось минуты три, а когда дрожь земли полностью прекратилась, я вновь получил оповещение. «Кластер обороны создан. Третий рукав Империи полностью переходит под контроль крушителя. Более полная информация доступна у предтечи наставника». «Что ж, пойдем посмотрим, что из себя представляет этот центр», — произнес я и двинулся к лестнице. Встав ногой на первую ступень, поморщился, представив, как долго мне придется шагать, и мысленно активировал астральную чревоточную, переместившись ко входу. После чего шагнул внутрь. Сила. Здесь внутри все пронизывало великая сила, сравнимая разве что с божественной. И она подчинялась лишь мне. Могущество и предназначение. Сейчас, когда я знал немного больше, чем час назад, мне было грустно. Грустно осознавать, что в руках двух бессмертных имелась подобная приобретённая мной сила, но они лишь частично использовали её по назначению. А ведь у них было целое тысячелетие, чтобы... Мысленно отмахнувшись от мрачных мыслей, я осмотрел свой доспех. Первое, что выдернул из ментального плана, когда зачерпнул прану из активатора. Теперь их было три — голубой — частицы духа, багровый — эссенция и белый — прана. Все они были заполнены под завязку. Вот я и сделал то, о чем мечтал с момента своего освобождения. Да, меч забрать не удалось, но это не проблема. Нужно лишь подождать один-два дня. А вот доспех уже на мне, и это дает чувство настоящей защиты. Пора выполнить предначертанное. Произнес я и покинул ИЦК, индивидуальный центр контроля. Да, по-хорошему мне следовало бы провести здесь больше, чем один час, однако я отложил все на потом. Даже с предтечей наставником, призрачным архивариусом центра, не стал беседовать. Отложил этот разговор на после. Да, моя жизнь скоро разделится на до и после, и для этого я должен завершить одно дело. Снаружи меня уже ждал катер. Горанак являлся истинным верующим и потому мне не составило труда призвать своего последователя на расстоянии. Более того, то же самое я сделал еще с несколькими жрецами, жрицами и священниками. Так что в храмах Крена уже начались вечерние молитвы, и чистейшая прана потекла тонкими ручейками к воам Трушитель. Кузнец-оружейник при моем появлении поклонился в пояс. Какие будут дальнейшие указания? Летим в столицу Кринаа. Именно там должна совершиться справедливость. Мне все же пришлось связаться с Вадимом и предупредить, что враг, скорее всего, не приведет флот. По той простой причине, что он мертв. Как подтверждение, в грузовом отсеке катера лежали тела авалина и братьев Клейст, а также несколько мерзко воняющих щупалец Альфа Прайма. Остальное сгорело от божественной вспышки. Вадим должен был предупредить обо всем генерала и Анну Огневу. Впрочем, мать и так уже знала, что гнездо Огневых перестало существовать, и теперь весь род является вассалами некоего крушителя. Хорошо это или плохо, она не знала, но, следуя моим указаниям, не поднимала панику и не посылала никого к месту расположения гнезда рода. «Крушитель, мы подлетаем», — коротко сообщил Гор-Анак, лично пилотирующий катер. «Через пять минут опустимся на посадочную площадку». «Это радует», — произнес я. «Значит, скоро свершится справедливость». «Вообще, я мог проделать задуманное в любом месте, но посчитал правильным, чтобы мои последователи стали свидетелями возмездия. Ведь именно их обманывали многие поколения, исказив истинную веру». Приземление произошло мягко, Гор-Анак отлично освоил этот вид транспорта. А дальше мы с ним прошли в главный храм и по скрытым коридорам невидимыми добрались до главного зала, где прямо сейчас шла служба. «Иди к ним, ты вправе видеть это вместе с другими», — указал я кузнецу в зал, и тот послушался, оставив меня одного. Мне пришлось выждать несколько минут, чтобы все завершили молитву, искаженную врагом. И в тот момент, когда очередной поток праны только начал устремляться к лжецам, я использовал божественную способность иссушения, разом израсходовав 25 тысяч частиц праны, а затем развел руки в стороны и воспарил над залом, щедро делясь праной со всеми присутствующими. Да, это сделает их одаренными, но они заслужили. Тайная обитель богов где-то на просторах Вселенной. Живила почувствовала гибель сразу нескольких бессмертных, когда под видом обычного человека путешествовала по планете, на которой проживали ее последователи. Из-за ограничений, наложенных на нее древним рифом, ей приходилось довольствоваться крохами, хотя она чувствовала, что император что-то недоговаривает. Решив, что там, на месте гибели, может понадобиться ее помощь, богиня использовала одно из умений — и в следующий миг очутилась в тайной обители. Ей приходилось бывать здесь трижды, и каждый раз она чувствовала себя неуютно. Живили не нравились те, кто обитал в этом месте, но в новом мире это считалось нормой. Бессмертные вели себя словно крысы, забившиеся в свои норы. Законы Вселенной и раньше не были у них в чести, а теперь забылись. Увиденное ее потрясло. Четырнадцать доспехов, выкованных богами, оружие, созданное древними, артефакты. Все это лежало на каменном полу. Живиле хватило одного взгляда, чтобы понять, все 14 бессмертных развоплотились окончательно, навсегда. А еще она знала, кто всё это совершил и по какой причине. Крушитель. Тот, кто чтит законы Вселенной. И раз он сумел совершить такое, значит, обрел достаточно силы. Что ж, она живила никогда не была бойцом. её сила лечить и исцелять души смертных и богов, Но если крушитель собирается продолжить свое дело, она готова присягнуть ему. И в качестве жеста доброй воли Живила доставит все эти артефакты их новому хозяину. так будет правильно. а дальше богиня решила не загадывать, однако ее многовековое чутье говорило, что вселенная, вернула себе истинного воина, верного и непоколебимого, способного уничтожить все проявления скверны, именуемой альфа-энергией. Алексей Губарев Огнев Конец третьей книги. Читал Вячеслав Булавин.